Часть седьмая. Так как Грет Моррел устроила за мной слежку, я не сомневалась, что камера, снимающая выход из комнаты Виктора М. Стислава, также под наблюдением. Подставляться я, разумеется, не собиралась. Поэтому после ужина вернулась в комнату парней и, закрыв дверь, направилась к окну. У братишек был запасной выход, и я о нем знала. Удобная веревочная лестница и крючки к ней хранились под плинтусом. Закрепить их на окне, плотно прикрыть за собой створку, чтобы ветром не вышибло, и спуститься вниз не составило для меня труда. У стены, почти не освещаемой далекими парковыми фонарями, я оказалась даже быстрее Виктора и Мстислава. Тем, проводив меня, пришлось выждать время для обеспечения алиби. Они всегда так делали и проболтаться на виду у студентов с преподавателями, затем потратить драгоценные минуты, вылезая из моего окна при помощи ветвей векового дуба соседа и, конечно же, замести за собой следы на снегу. По моим подсчетам, парни должны были появиться минут через 15, не раньше. Я в последний раз оглянулась на сверкающий огнями замок и, пригнувшись, нырнула в заросли можжевельника, за которыми в стене имелось несколько выломанных кирпичей. Скажу честно, не моя работа. Но с подобными ступеньками перелезать преграду стало гораздо удобнее. И я собиралась воспользоваться замечательным приспособлением, так как на обледенелую стену просто так не забраться. «Ой!» – вскрикнула я, впечатавшись лбом с разбега во что-то мягкое, что встретить на своем пути никак не предполагала. «М-м-м!» простонал тот, кому я в потемках уткнулась головой, кажется, в живот. Я замерла, не дыша. Даже облачко пара могло выдать мое присутствие. А вдруг мне повезет, и незнакомец решит, что ему показалось. Не повезло. Стоящий рядом, со стоном разогнулся и, резко выбросив руки вперед, схватил меня. Даже пискнуть не успела. Крупные руки – принялись ощупывать мою голову и плечи. «Судя по низкому росточку, ты не учитель и не ректор», выдал гениальное умозаключение незнакомец. Я молчала. Зачем себя выдавать? Если меня схватил охранник или дежурный преподаватель, то стоит подать голос, и меня вычислят на раз-два. Ректор сразу поймет, что за девчонкой ошивалась вечером у ограды. Вряд ли кто-то из студенток, кроме меня, способен на подобное. Потому, пока я молчала, у меня имелся шанс избежать наказания. Подумаешь, ощупал. В темноте что угодно может померещиться. Низкий рост вовсе не доказательство моей вины. Только бы улучшить момент и вывернуться из цепких пальцев. А уж сбежать не проблема. «Значит, ты тоже студент?» Продолжал играть в угадайку незнакомец. «Тоже?» «Меня поймал студент? Или это новый маневр преподов для поимки нарушителей? Поможем друг другу? Ты ведь собирался перелезть на ту сторону, верно? Я подсажу тебя, а ты сверху подашь руку и поможешь взобраться мне. Пойдем». Незнакомец потянул меня к стене. «Чего упираешься? Не бойся». «Это кто тут тебя боится?» Сорвалось с моего языка, прежде чем я успела его прикусить. «Так ты девушка?» Не поверил своим ушам незнакомец и от удивления ослабил хватку. «Какая разница?» Я воспользовалась его растерянностью и вывернулась из крепких рук. Впрочем, он и не подумал меня удерживать. Почти одновременно я обрел помощника и тут же потерял его. Похоже, парень приуныл. «Требуется подсадить тебя или подать руку?» насмешливо спросила я, отойдя на расстояние, и видя только темный силуэт на фоне бурой стены. Но это не мешало мне чувствовать его разочарование. Именно. И я для этого не подхожу. В ответ лишь вздох. Ты за кого меня принимаешь? За девушку, причем маленькую и хрупкую. Думаешь, не выдержу твой вес? Я начала заводиться. Во мне поднималось волной прежнее желание доказать, что я не хуже мужчин. Только теперь не брату, а не знакомцу. «Я не посмею воспользоваться твоей помощью». Короткий ответ осадил мой пыл. «Вот в чем дело. Бывают же такие щепетильные парни. Как же ты один собирался перебраться через стену?» В соседних кустах спрятал лестницу, но не нашел ее в темноте. Думал, может, попутал место, полез сюда и наткнулся на тебя. Или наоборот, ты меня атаковала. Кажется, в его голосе появились смешинки». «Не попутал», – успокоила его я. «Твою лестницу за вхоз унес». Он всегда так делает, когда первокурсники пытаются незаконно слинять из академии. И у студентов, и у Грея окопа. Каждый год одни и те же проблемы. Вместо того, чтобы делать регулярный обход по территории, проще днем пошарить по кустам и забрать инвентарь. «Раз ты не в курсе, выходит, с первого курса?» Молчание подтвердило мою догадку. «Ладно», – сжалилась я над бедолагой, – «покажу тебе способ, при помощи которого залезет на стену любая девчонка». Я вернулась к незнакомцу и отодвинула его локтем. Нечего стоять на пути. Нащупала на стене первую ступень и тело само вспомнило, где остальные углубления. Я в два счета взлетела на каменную ограду. «Не может быть!» Внизу среди тьмы Неясно белело поднятое лицо. Парень смотрел во все глаза на меня, восседающую верхом на стене. «У тебя на конечностях присоски? Или ты освоила левитацию? Потрогай кладку перед собой. Там, где отсутствуют кирпичи, можно вставать ногами и цепляться руками. Никакой лестницы не нужно». Повторять парню не потребовалось. Он быстро нашарил выбоины вкладки и принялся подниматься. «Разумеется, до моей скорости ему было далеко, но для новичка справлялся он неплохо, особенно если учесть практически нулевую видимость. Лишь в самом конце, наверное, не нащупав очередную ступеньку, но развив скорость, он пошатнулся. Я поймала парня за шкирку и дернула к себе. Он ухватился за край стены и подтянулся на руках. «Дальше прыгать, тут невысоко», – подсказала я, – и безопасно. Парень, не мешкая, спрыгнул. А когда сиганула я, то оказалась в его руках. И как только в темноте сориентировался, он поставил меня на ноги. «Куда тебе? Давай провожу?» Предложил, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую, видимо, прикидывая, где оказался. «Не стоит. Я друзей подожду». Отказалась я от его галантного жеста. «Тогда я тоже». «Что тоже?» «Твоих друзей подожду. Не могу же я бросить девушку совсем одну посреди темной улицы?» «Какой улицы? Здесь почти академия. Неважно. Просто передам тебя в руки друзей, и тогда пойду по своим делам». «Если ты думаешь, что я беспомощная Фифа, то очень ошибаешься?» – фыркнула я. «Мои успехи по самообороне? Ничего я не думаю», – перебил он мое бахвальство. Просто девушку одну не оставлю в темное время суток. Если же ты придумала своих друзей, так и скажи. Я провожу и... Ничего не придумала. Просто они задерживаются. Куда же ты собралась, раз не хочешь, чтобы проводил? Да что ты заладил? Я тебе сказала правду. Тссс. Похоже, они. Я сделала плавный шаг к незнакомцу и, стянув с руки перчатку, прижала ладонь к его лицу. Кажется не промахнулась и закрыла рот. Во всяком случае, парень послушно замолчал. За стеной слышалось шуршание и тихие голоса. Я встала на цыпочки и прошептала. «Не шевелись, чтоб нас не заметили». «Но...» — попытался он то ли что-то сказать, то ли возразить, однако зажатые моей рукой губы напомнили ему о необходимости помолчать. «Пожалуйста», — добавила я, просительным тоном. Незнакомец кивнул, и я, убрав руку с его лица, замерла рядом. В потемках сложно рассмотреть предметы, которые не двигаются. На то и был расчет. Ждать долго не пришлось. Виктор и Мстислав один за другим спрыгнули со стены. «Ничего не забыли?» – привычно спросил у друга старшенький, отряхивая от снега перчатки. «Меня!» – заорала я во всю глотку. Виктор подскочил, в прыжке развернулся, хук, правой. И незнакомец, возвышавшийся аккурат за мной, повалился в снег. Псих! Ты чего натворил? ужаснулась я и бросилась к пострадавшему. Парень черной тенью лежал на снегу и не подавал признаков жизни. А чего было орать, как потерпевшая? буркнул Виктор, но тоже подошел к парню и склонился. Я припала к мужской груди но услышать через плотную ткань ничего не смогла. «А чего кулаками махать, даже не видя человека? Пока разглядываешь, кто и зачем орёт, можно и жизни лишиться», — поддержал друга Мстислав, падая на колени рядом с нами и прислушиваясь к сердцебиению незнакомца. «Кто это вообще? И чего с тобой делал?» «Не знаю. студенты из академии. Случайно столкнулись у стены». Вместе перелезли и вас ждали. Зачем? Вообще-то я с вами иду. А он просто не мог оставить девушку в одиночестве посреди темной улицы. Передала я слова незнакомца. Кажется, не дышит, — сделал вывод Мстислав, ощупав пострадавшего. Нет, — простонал напуганный Виктор. Я нащупала в темноте нос парня и приложила замерзшие пальцы. Теплый воздух подсказал что все в порядке. Да чтоб тебя, шутник, нашелся. И вправду, чего бы он скопытился? У меня удар не настолько хорош, чтоб с одного раза коньки отбросить. Облегченно выдохнул Виктор. Кажется, братец здорово трухнул. И что с ним делать будем? Задал интересующий всех вопрос Мстислав. Ну уж точно не оставим в одиночестве посреди темной улицы. Передразнивая, процитировал меня Виктор. «Очень смешно», – отозвалась я. «Хватит зубоскалить. Берите его за руки и за ноги и тащите в ближайший медпункт». «А чего это мы?» – решил меня подначить брат. «Твой же ухажер». «Но твоя жертва!» – осадила я его. «Надеюсь, жалоб участок и академию от него не будет иначе». «Понял, понял». Покладисто согласился с моими аргументами Виктор. «Давай, брат, оттащим его в наш кар». «Ваш кар?» Не поняла я. Откуда? Выиграли. Многозначительным тоном мурлыкнул Мстислав. «Где? Когда?» Продолжала я сыпать вопросами. «И без меня?» «Да отстань ты, назойливая муха!» Дёрнул плечом Виктор, сбрасывая со своего рукава мои пальцы. «Лучше помоги тащить». На самом деле тащить мне было нечего. Я лишь шла позади парней и придерживала голову незнакомца, чтобы сильно не болталась. Виктор с Мстиславом выбрались на очищенную для пешеходов дорогу и направились не в ту сторону улиц, освещенных фонарями, а в противоположную. В заваленном снегом закоулке, куда вряд ли заглядывают добропорядочные граждане, стоял Кар. Разглядеть его в потемках, естественно, мне не удалось. Впрочем, и того, что увидела, оказалось предостаточно для нелестного вывода. «Развалюха! У тебя и такой нет!» Огрызнулся Виктор. Я надулась действительно не было, и в ближайшее время не предвиделось. Родители нам с братом обещали купить покару только по окончании академии. Причем от выпускных оценок напрямую зависел их выбор модели для каждого. Хоть ездит! все-таки не удержалась я от шпильки. Летает! гордо отозвался Мстислав. Мы тут кое-что подшаманили. Хватит болтать! Дори! «Мой правый карман». Других объяснений мне не требовалось. Я осторожно отпустила голову незнакомца, позволив ей свободно висеть над запорошенной снегом дорогой и бросилась к брату. Выудила из кармана куртки ключи от кара и открыла дверь. Точно рухлить! Новые модели открывались отпечатком ладони. Парни занесли незнакомца и положили на диванчик. «Дверь! Свет!» скомандовал Мстислав. Кар вернул дверное полотно на место. Включился свет. «Мама!» – заорал Мстислав при виде меня. «Я тебя придушу!» – пригрозила я и двинулась на парня. Тот шустро спрятался за Виктора. «Ты правда, Дори, это...» «Завязывай с экспериментами над своим лицом!» «Я, конечно, не такой пугливый, как некоторые!» Он кивнул на друга. «Но и моя тонкая душевная организация требует сейчас выпрыгнуть из машины!» «Да что опять-то не так?» Возмутилась я. «Признаюсь, до вечера у меня было много свободного времени. И я, учтя замечания брата и друга, подправила скулы, чуть уменьшила и снова изменила форму губ, да еще немного удлинила подбородок. Согласна, перестаралась, вышла, честно говоря, не очень, но ведь не настолько, чтобы меня высмеивать». Виктор развел руками, пытаясь показать мне, что не находит слов, которые могли бы объяснить мне суть его претензий. В общем, так, осмелел Мстислав и, вынырнув из-за спины брата, взял на себя роль переговорщика. Он стянул с себя длинный шарф и намотал вокруг моей шеи, попутно закрыв лицо по самые глаза. «Дори, мы тебя очень любим, но, пожалуйста, убедительная к тебе просьба. Пока не смоешь свой грим, Или что там у тебя? Накладки для увеличения груди приляпало на лицо? Неважно. Просим, не пугай нас своей красотой. Наша психика не в состоянии ее вынести. Поговорку точно с тебя описали. Твоя красота – действительно страшная сила.